Они вернулись к столику. Диана и Шарлем в это время ушли танцевать. Люсиль и Антуан сели на разных концах стола друг против друга. «Тебе весело?» — спросил Антуан. Он едва сдерживал гнев. «Да?» — чуть удивленно отозвалась Люсиль. «А тебе разве нет?» «Ни капельки. Мне не по душе такого рода забавы», — ответил Антуан. В отличие от себя терпеть не могу вранья. Он не знал, о чем Люсиль говорила с Дианой. Он сгорал от желания. Мысль, что через несколько минут Люсиль уедет с Шарлем, казалась ему невыносимой. В нем проснулся моралист. Неудовлетворенное желание нередко играет с мужчинами подобные штуки. Ты же чувствуешь себя просто как рыба в воде, заметил Антуан. А ты? «Спросила Люсиль. А я нет. Есть порода мужчин, почитающих за доблесть крутить сразу с двумя. Но я не могу считать себя мужчиной, заставляя сразу двоих страдать. «Видел бы ты себя со стороны там, у Дианы!» — воскликнула Люсиль. «У тебя была такая растерянная физиономия!» Она засмеялась. «Не смейся!» Антуан на силу себя удерживал. «Через десять минут ты останешься с Шарлем или одна, только не со мной». «Но завтра», — начала было говорить Люсиль, — «хватит с меня с этих завтра, завтра, завтра». «Ты должна понять», — Люсиль промолчала. Она отщетно пыталась придать себе серьезный вид. Алкоголь всегда приводил ее в состояние эйфории, Незнакомый молодой человек пригласил ее на танец, но Антуан ему сухо отказал. Люсиль надулась. Ей хотелось танцевать, болтать, веселиться. Может, даже уйти отсюда с кем-нибудь третьим. Она не хотела ни о чем думать. Она хотела только развлекаться. «Я сейчас пьяненькая», — жалобно протянула она. «Это заметно», — ответил Антуан. «А может...» — И тебе стоит выпить. — Ты такой мрачный, — сказала Люсиль. И они впервые поссорились. Но стоило ей взглянуть на его упрямое детское лицо, как к ней вернулась нежность. — Антуан, ну ты же знаешь. Да, — Да-да, я знаю. Ты любишь меня по-настоящему. Он встал. К столику возвращалась Диана. Шарль выглядел страшно усталым. Он кинул умоляющий взгляд на Люсиль и извинился перед Дианой. Завтра рано вставать, к тому же он слишком стар для такого шумного заведения. Люсиль безропотно последовала за ним. Но в машине впервые за два года она почувствовала себя пленницей. Диана в ванной комнате смывалась с лица косметику. Антуан включил проигрыватель и, усевшись возле него на полу, слушал бетховенский концерт. Дверь в ванную была приоткрыта, Диана с улыбкой смотрела на его отражение в зеркале. Антуан всегда садился на полу проигрывателя, как язычник перед идолом. Она сколько раз объясняла, что это стереосистема и звук динамиков на стене идет к середине комнаты, туда, прямо к кровати. А он все равно норовил усесться ближе к проигрывателю. Вращение черного диска зачаровывало его. Диана тщательно смыла дневной макияж и снова взялась за кисточку. Она знала свое лицо наизусть и умело прятала морщинки под гримом. Ей было не до того, чтобы дать коже отдохнуть, как советуют дамские журналы. Ее сердце тоже не знало отдыха. На это не было времени. Ей казалось, что только красота поможет удержать антуана поэтому она не берегла ее на будущее есть натуры кстати самые щедрые, что живут лишь настоящим и отмахиваются от остального. Диана была из их числа Все в Антуане напряглось. Слабые звуки, долетавшие из ванной, раздражали его, заглушая скрипки и трубы Бетховена. Вот Диана вскрыла пакетик с косметическими салфетками, вот провела щекой по волосам. Ах, через пять минут она вернется. Ему придется встать, раздеться, лечь в постель с этой ухоженной женщиной, хозяйкой этой изысканной комнаты. А Антуану хотелось быть рядом с Люсилью. Люсиль! Она приходила к нему и падала на колченогую кровать из хозяйской меблировки. Люсиль торопливо сбрасывала с себя одежду, Люсиль торопливо исчезала. Она была неуловима, как ветер, она была быстра, как воровка. Неуловима, неуловима. Никогда она не будет жить у него, никогда им не проснуться в одной постели, она вечно будет лишь мимолетным видением. Да еще сегодняшний вечер он сам испортил. От всех этих мыслей горло подкатывал Кому, как у ребенка Наконец вошла Диана в голубом пеньюаре Антуан не шелохнулся Секунду она стояла на пороге, разглядывая его спину, затылок. От них словно исходит какая-то враждебность, но не сметь об этом думать, она устала. Нынче она позволила себе выпить лишнего, что с ней редко случалось, но она была в прекрасном настроении, и ей захотелось просто поболтать с Антуаном, вместе посмеяться. Хотелось, чтобы он рассказал о своем детстве. Хотелось не физической близости, а просто человеческой. Она не представляла, что его как раз терзает мысль о предстоящей постельной сцене. Иных желаний он в ней не предполагал. Она подсела рядом на ковер, подружески продев руку ему под локоть. В голове у Антуана промелькнула: «Да-да, сейчас будет исполнено. Сию минуту». Но обычно он не был таким циничным. Даже в случайных приключениях у него сохранялась капля уважения к любви. Ему всегда требовалось какое-то время, чтобы настроиться, прежде чем обнять женщину. «Мне так нравится этот концерт», — произнесла Диана. «И правда, очень красивый». — вежливо отозвался Антуан. Так отвечает человек на пляже, которого выдернули из сладкой дремоты, призывая полюбоваться красотой моря. «Правда, удачный вышел вечер?» — спросила Диана. «Да, это было нечто», — ответил он, вытягиваясь закрытыми глазами на ковре. И Диане подумалось. «Он выглядит таким одиноким и таким несчастным» а у него в ушах еще звучали только что произнесенные им слова, вернее, их злой, саркастический тон, которого он не мог себе простить. Диана затихла у его плеча. «Красивая, старая и размалеванная», — подумала она. «Откуда это? Может, из Паписа? Тебе было скучно?» спросила Диана. Она встала, прошлась по комнате, поправила цветочек вазе, на ходу провела рукой по мебели. Антуан наблюдал за ней из-под прикрытых век. Она любила вещи, эти проклятые вещи. И он был одной из них, самой роскошной вещью среди прочей роскоши. Мужчина на содержании. Мужчина... На содержании Не совсем, конечно Но он обедал у ее друзей Спал в ее квартире Жил ее жизнью И он еще смеет осуждать Люсиль Но она, по крайней мере, женщина «Ну почему же ты молчишь? Тебе было очень скучно?» Повторила Диана Ее голос Ее вопросы Ее пеньюар Ее духи Это невыносимо «Нет, это просто невыносимо!» Перевернувшись на живот, он уронил голову на руки. Диана опустилась рядом с ним на колени. «Антуан!» — позвала она его. И в ее голосе было столько нежности и неподдельной печали, что Антуан повернулся к ней. Глаза ее блестели. Секунду они так смотрели — Друг на друга. Потом он отвел глаза и притянул ее к себе. Она неловко и осторожно улеглась рядом с ним, как если была стеклянной и боялась разбиться. Ну или как при приступе радикулита. Да, он не любил ее. Но в нем проснулось желание. отправился в Нью-Йорк один, и всего на четыре дня. Люсиль каталась по городу на машине. Она встречала лето. Она узнавала лето. В каждом запахе, доносимом ветром, В каждом блике сены Она предвкушала парижское лето. Запах пыли, листвы земли Вскоре повиснет над бульваром Сен-Жермен. Широкие листья каштанов Они почти заслонили розовое небо. Неуместно ярко горящие фонари Летом их цеховая гордость ущемлена Такие нужные зимой машинам и людям теперь они стали едва ли не паразитами. Тщетно пытаются фонари подыскать себе дело. Им негде вклиниться между никак не желающим угасать днем и занимающейся зарею, который не терпится воцариться в парижском небе. В первый же вечер Люсиль натолкнулась в Сен-Жермен-де-Пре и встретила своих приятелей, университетских и последующих лет. Они приветствовали ее радостными, но удивленными возгласами, точно явив, явившиеся невесть, откуда привидение. Однако она часто почувствовала, что успела стать для них чужой. Когда иссякли воспоминания и старые шутки, Люсиль поняла, все они обременены работой, денежными и личными проблемами, и ее беззаботность раздражает их. Им с ней не интересно. И сломать стену, воздвигнутую деньгами, оказалось не легче, чем преодолеть звуковой барьер. Все слова доходят до собеседника лишь несколько секунд спустя. Слишком поздно. Люсиль отказалась поужинать вместе со своими университетскими друзьями в старом бистро на улице Кюжа. В половине девятого она вернулась домой, слегка подавленной этой встречей. Полина была рада ее возвращению и поджарила ей бифштекс. Люсиль распахнула окно и легла в постель. День быстро угасал, уличный шум, Становился еще тише. Люсиль вспомнила, как месяца два назад ее разбудил ветер. Не вялый и монотонный, как теперь, а дерзкий, быстрый, веселый. И тот ветер разбудил ее, а этот навевал сон. С тех пор в ее жизнь вошел Антуан. Эти два месяца сами были целой жизнью. На завтра у них условлена встреча. Они решили вместе поужинать. Впервые вдвоем. Было немного тревожно на душе не из-за себя, Люсиль об этом никогда не думала. А вдруг ему с ней окажется скучно? Вместе с тем какое-то умиротворение снизошло на нее. Комната постепенно погружалась в темноту. Вытянувшись в постели, Люсиль думала о том, что земля круглая и что, хотя жизнь сложная штука, ничего плохого не может приключиться. Случается порой, что человек совершенно счастлив один, сам по себе. Воспоминания о таких минутах, скорее любых других, спасают в трудный момент от отчаяния. Вы знаете, что способны быть счастливым в одиночестве – и без всяких видимых причин. Вы знаете, что это возможно. И если человек несчастен из-за другого, безнадежно, почти органически зависим от него, такие воспоминания возвращают уверенность. Счастье представляется чем-то круглым, гладким, совершенным и навеки свободным доступным. Пусть оно далеко, но оно же достижимо. И это лучше помогает удержаться на плаву, чем память о счастье, разделенном когда-то с кем-то еще. Та любовь ушла и кажется теперь ошибкой, а связанные с ней счастливые воспоминания обманными. «Завтра в шесть вечера Люсиль заедет за Антуаном, и они поедут за город, и у них впереди целая ночь». Она заснула с улыбкой на губах. Гравий поскрипывал под ногами гарсонов. Летучие мыши шныряли между висящими на террасе лампами. Краснолицая упитанная пара молча уплетала омлет за соседним столиком. Они с Антуаном находились в километрах в пятнадцати от Парижа. Стало прохладно, и хозяйка принесла Люсиле большую шаль. Они ужинали в одном из тысяч придорожных гостиниц, где тайные любовники и просто усталые горожане могут рассчитывать на уединение и чистый воздух. Ветер трепал волосы Антуана. Он был в прекрасном настроении. Люсиль рассказывала о своем детстве, о своем счастливом детстве. Мой отец был нотариусом. Отец обожал Лафонтена. Мы гуляли с ним по берегу, и он читал вслух басни, ты представляешь? Да и сам сочинял, баловался. Во Франции не так уж много женщин, знающих наизусть ягненку и ворону. Вот эту басню помнишь? Тебе повезло. Мне безумно повезло, ответил Антуан. Я знаю, продолжай. Ну вот, отец умер, когда мне было двенадцать лет». И вот тогда же мой брат заболел полиомиелитом. там. С тех пор он прикован к инвалидной коляске. Мать думает только о нем, на шаг от него не отходит. По-моему, ей не до меня. Люсиль умолкла. Переехав в Париж, она каждый месяц посылала матери деньги, не без труда отрывая их от своего скудного бюджета. Последние два года деньги посылает Шарль. Они никогда не обсуждали с ним эту тему. — А мои родители ненавидели друг друга, — ответил Антуан. — Они не разводились, чтобы у меня была семья. Но я лично предпочел бы иметь две семьи. Антуан улыбнулся, перегнулся через стол и взял Люсиль за руку. — Ты представляешь? Весь вечер. Всю ночь вместе. «Мы поедем в Париж очень осторожно, — сказала Люсиль. Поднимем вверх, ты будешь вести потихоньку, и я стану сама прикуривать тебе сигареты, чтобы ты не отвлекался». «Ну, конечно, — ответил Антуан, — я буду вести себя осторожно, ведь рядом ты. Сперва где-нибудь потанцуем, потом поедем ко мне. И завтра утром...» «Ты, наконец, узнаешь, что я пью за завтраком? Чай или кофе? И сколько кладу сахара?» «Танцевать?» — спросила Люсиль. «А вдруг встретим кого-то из знакомых?» «Ну и что?» — помрачнел Антуан. «Надеюсь, ты не думаешь, что я собирался всю жизнь прятаться». Она опустила глаза и ничего не ответила. «Ты должна принять решение». Мягко продолжил Антуан. «Ты должна принять решение, но не волнуйся, не сегодня». На ее лице отразилось облегчение, и он не смог сдержать смех. «Ну, я знаю, ты рада любой отсрочке», — сказал он. «Ты же всегда живешь сегодняшним днем, так ведь?» Люсиль промолчала. Рядом с ним ей было так хорошо, она была просто самой собой. Ей хотелось с ним смеяться, ей хотелось с ним заниматься любовью, и ей было настолько хорошо, что даже делалось немножко страшно.